Подвиг III. Киренейская лань. Эркуль Пуаро топтал ногами, стараясь согреть их. Затем подышал на пальцы рук, снежные хлопья таяли и каплями стекали с кончиков его усов. Раздался стук в дверь, и появилась горничная. Коренастая, неторопливая деревенская девушка с большим любопытством уставилась на Эркуля Пуаро. Возможно, раньше она не видела никого похожего на него. Вы звонили, спросила горничная. Звонил, будьте добры, затопите камин. Она вышла и сразу же вернулась с бумагой и растопкой. Затем опустилась на колени перед большой викторианской каминной решёткой и начала разводить огонь. Эркуль Пуаро продолжал топать ногами, махать руками и дуть на пальцы. Он был раздрадован. Его автомобиль, дорогой Messaro Graz, функционировал не с тем механическим совершенством, какого сыщик ожидал от автомобиля. Его шоферу, молодому человеку, получающему приличную зарплату, не удавалось его наладить. Автомобиль окончательно отказал на местной дороге, в полутора милях от всякого жилья, во время начинающегося снегопада. Эрклю Поаро А Бутому, как обычно, в щегольские лаковые туфли пришлось пройти пешком эти полторы мили, чтобы добраться до деревушки Хартли-Дин у реки, деревушки, которая была весьма оживленной в летнее время, но совершенно вымирала зимой. В «Черном лебеде» появление постояльца вызвало нечто вроде смятения. Хозяин был почти красноречив, объясняя клиенту, что местный гараж мог бы предоставить автомобиль, на котором джентльмен сможет продолжить путешествие. Эркул Пуаро отверг это предложение. Его европейская бережливость была оскорблена. Нанять автомобиль? У него уже есть автомобиль, большой и дорогой. На этой машине, и ни на какой другой, он намерен вернуться в город. И в любом случае, даже если её быстро починят, Он не собирается трогаться в путь в снегопад до следующего утра. Пуаро потребовал номер, камин и еду. Вздохнув, хозяин проводил его в номер, прислал горничную развести огонь, а потом вернулся, чтобы обсудить с женой проблему еды. Через час, вытянув ноги к приятному теплу камина, Эрклюа Пуаро с несходительной вспоминал ужин, который только что съел. Правда, стейк был жёсткий и жилистый, брюссельская капуста бледная и явно водянистая, а картофелины в середине твёрдые как камень. Не слишком вкусным оказалась и порция тушёных яблок с заварным кремом, последовавшая за ними. Сыр был жёстким, а сухое печенье мягким. Тем не менее, думал Аркюль Пуаро, милостиво глядя на языки пламени, И маленькими глотками прихлёбывая из чашки жидкую грязь, именуемую здесь кофе. Лучше быть сытым, чем голодным, а после прогулки по просёлочным дорогам в лаковых туфлях сидение у камина казалось раем. Тут в дверь постучали, и вошла горничная. Сэр, пришёл человек из гаража и хочет вас видеть. Пускай поднимается, любезно ответил Эркуль Пуаро. Девушка хихикнула и ушла. Сыщик добродушно подумал, что её рассказ подругам о нём послужит им развлечением на много грядущих зимних дней. В дверь ещё раз постучали. Стук был другим, и Поарок крикнул: "Входите!" Он с одобрением взглянул на вошедшего и сразу остановившегося молодого человека. Тот выглядел смущённым и мял в руках кепку. "Вот", подумал Поарок, Один из самых красивых образцов человечества, какие он когда-либо видел. Простой молодой человек с внешностью греческого бога. Тот произнёс тихим, хриплым голосом: "Насчёт автомобиля, сэр, мы его доставили и нашли в чём причина. Там работы на несколько часов". "Что с ним такое?" спросил Поро. Молодой человек с готовностью упустился в технические подробности маленький бельгиец мягко кивал, но не слушал. Идеальная внешность вот, чем он восхищался. Пуаро считал, что вокруг слишком много крыс в очках. Он с одобрением подумал про себя: "Да, греческий бог, молодой пастух из Аркадии". Молодой человек вдруг замолчал, Эркуль Пуаро на мгновение нахмурил брови. Его первая реакция была эстетической, вторая психологической. Он поднял взгляд, с любопытством прищурил глаза и сказал: "А я понимаю. Да, понимаю". Помолчав, он прибавил: "Мой шофёр уже рассказал мне то, о чём вы только что говорили". Сыщик увидел, как покраснел его посетитель, как его пальцы нервно сжали кепку. "Э-э да, э-э да, сэр", заикаясь, произнёс молодой человек. "Я знаю". Но вы подумали, что вам лучше самому прийти и рассказать мне, плавно продолжал Эрклюль Пуаро. Э-э, да, сэр, я думал, так будет лучше. Это было очень любезно с вашей стороны. Спасибо. В последних словах Пуаро прозвучала слабая, но явная нотка намёка на то, что разговор окончен, однако он не думал, что молодой человек уйдёт и оказался прав. Тот не двинулся с места. Его пальцы судорожно сжались, сминая твидовую кепку, и он произнёс ещё более тихим, смущённым голосом: э-э, простите, сэр, но ведь это правда, что вы тот самый детектив, мистер Эркюль Пуаро? Он очень старательно выговорил это имя. "Да, это так", ответил Пуаро. Краска разлилась по лицу молодого человека. Я прочела вас заметку в газете. Да? Парень стал почти пунцовым. В его глазах появилось отчаяние, отчаяние и мольба. Сыщик пришёл ему на помощь и мягко произнёс: "А да, о чём вы хотите меня спросить?" Теперь слова хлынули потоком. Я боюсь, вы можете подумать, будто это ужасно самонадеянно с моей стороны, сэр. Но вы вот так случайно приехали сюда, но ну, невозможно было упустить такой шанс. Я ведь читал о вас и о том, как вы умно всё делаете. Во всяком случае, я сказал себе, что могу ведь спросить у вас. Хуже от этого не будет, верно? Эркул Пуаро покачал головой. Вы хотите, чтобы я вам в чём-то помог? Молодой человек кивнул и сказал хриплым, смущенным голосом. — Это... это касается молодой женщины. Если б... если б вы могли найти ее для меня. — Найти? Значит, она исчезла? — Так и есть, сэр. Пуару выпрямился в кресле и резко произнес. — Возможно, я бы сумел вам помочь, да. Но вам следовало бы обратиться в полицию. Это их работа и в их распоряжении гораздо больше ресурсов, чем у меня. Парень, переступив с ноги на ногу, неловко ответил. — Я не могу сделать это, сэр. Все совсем не так. Все довольно странно, так сказать. Эркюль Пуаро пристально посмотрел на него. Потом указал на стол. — Обьян, тогда садитесь. Как вас зовут? — Уильямсон, сэр. Тед Уильямсон. Садитесь, Тед, и расскажите мне все об этом. Спасибо, сэр. Парень передвинул стул и осторожно сел на край шек сиденья. Его глаза сохраняли всё то же трогательное собачье выражение. "Расскажите же", мягко попросил Эркул Пуаро. Тету Уильямсон глубоко вздохнул. "Ну, видите ли, сэр, дело было так. Я видел её всего один раз, и не знаю ни её настоящего имени, ни вообще ничего. Но все это так странно, и мое письмо вернулось обратно, и все прочее. — Начните сначала, — попросил Эркюль Пуаро. — Не торопитесь, просто расскажите все, что случилось. — Да, сэр. Возможно, вы знаете Граслон, сэр, большой дом у реки за мостом. — Я здесь ничего не знаю. — Он принадлежит сэру Джорджу Сандерфилду. Он пользуется им по выходным в летнее время, устраивает вечеринки. Как правило, у него там бывает веселая компания, актрисы и прочее. Ну, это произошло в прошлом июне. У них испортилось радио, и меня отправили туда его починить. Пуаро кивнул. И я пошел туда. Этот джентльмен был на реке с гостями, и кухарка ушла, а его слуга ушел с ними, чтобы подавать напитки и обслуживать их за ланчем. В доме находилась только эта девушка, камеристка одной из гостивших дам. Она пустила меня и проводила туда, где стоял радиоприёмник, и была со мной, пока я работал. И мы разговорились, и всё такое. Её звали Нита, так она мне сказала, и она работала камеристкой у русской танцовщицы, гостившей в доме. Какой Национальность она была англичанка. Нет, цар, думаю, она француженка. У неё был забавный акцент. Она хорошо говорила по-английски. Она она держалась дружелюбно, и через некоторое время я спросил её, не сможет ли она вечером пойти со мной в кино. Но она ответила, что будет нужна хозяйке. Но потом добавила, что сможет выбраться во второй половине дня, потому что они вернутся с реки поздно. Короче говоря, я без разрешения ушёл с работы после обеда. Меня чуть за это не уволили, и мы пошли на прогулку вдоль реки. Он замолчал. Лёгкая улыбка играла на его губах, глаза стали мечтательными. И она хорошенькая, да? мягко спросил Поро. Она — самая милая девушка, какую я встречал. Волосы ее были как золото, они развивались за ее плечами, как крылья, и она так весело и легко шагала. Я... я сразу же в нее влюбился, сэр. Не хочу притворяться, что это не так». Пуаро кивнул, молодой человек продолжил. Она сказала, что ее хозяйка снова приедет сюда через две недели — И мы договорились опять встретиться, но она так и не приехала. Я ждал ее на том месте, которое она указала. Но она не появилась. И в конце концов я осмелился пойти в тот дом и спросить о ней. Русская дама действительно приехала, и ее камеристка тоже, так мне сказали. За ней послали, но когда она пришла, это оказалось совсем не Нита. Просто темноволосая девушка, с насмешливым лицом, дерзкая, насколько я мог судить. Они называли ее Марией. — Вы хотели меня видеть? — спросила она с такой самодовольной, глупой улыбкой. — Должно быть, заметила, что я неприятно удивлен. Я спросил, служит ли она у русской дамы, и сказал что-то насчет того, что она не та, кого я видел раньше, и тогда она рассмеялась и сказала, что последнюю камеристку внезапно уволили. — Уволили? — спросил я. — За что? Она пожала плечами, развела руками и ответила — Откуда мне знать, меня там не было. Но, ну, сэр, это меня шеломило. В тот момент я не сообразил больше ничего спросить, но потом собрался с духом и опять пошёл к этой Марии и попросил её достать мне адрес Ниты. Я ей не сказал, что даже не знаю фамилии Ниты. Я пообещал ей подарок, если она выполнит мою просьбу. Она из тех, кто ничего не сделает для тебя даром. Но она его достала. Это был адрес в северном Лондоне. И я написал Ните туда, но письмо вскоре вернулось обратно. Его прислали по почте с пометкой по данному адресу больше не проживает. Петту Илленсон замолчал. Его глаза, эти глубокие синие глаза, в упор смотрели на Пуаро. Вы понимаете, как всё получилось, сэр? Это дело не для полиции, но я хочу найти её и не знаю, как взяться за это. «Если б... если б вы смогли найти ее для меня...» Он покраснел еще сильнее. «У меня... я с, немного скопил денег. Я мог бы заплатить пять фунтов или даже десять». «Нам пока не нужно обсуждать финансовую сторону дела», — мягко ответил Пуаро. «Сначала подумайте вот о чем. Эта девушка, эта Нита, она знала ваше имя... И где вы работаете? Уда, сэр. Она могла бы связаться с вами, если бы захотела. Э, да, сэр, уже медленно ответил Тэд. Тогда вы не думаете, возможно, Тэту Иллингсон перебил его. Вы хотите сказать, сэр, что я полюбил её, а она меня нет? Может быть, это и правда в каком-то смысле, но я ей понравился, я ей точно понравился. Это было для нее не просто развлечением. И я подумал, сэр, что должна быть какая-то причина всего этого, понимаете, сэр? Она жила среди странных людей. Может быть, с ней приключилась беда, если вы меня понимаете. Вы хотите сказать, что она могла забеременеть от вас? — Не от меня, сэр, — Тед вспыхнул. Между нами ничего такого не было. Пуаро задумчиво посмотрел на него и тихо спросил: "А если то, что вы предполагаете, правда, вы всё равно хотите найти её?" Кровь прилила к лицу тэда Уильямсона. "Да, хочу и точка. Я хочу жениться на ней, если она захочет выйти за меня. И не важно, в какую беду она попала, если вы только постараетесь найти её для меня, сэр". Эркуль Пуаро улыбнулся, и пробормотал себе под нос: "Увалосы, похожие на золотые крылья. Да, я думаю, это третий подвиг Геракла. Если я правильно помню, это случилось в Аркадии". Ворозе задумчиво посмотрел на листок бумаги, на котором Тэтю Уильямсон старательно написал имя и адрес: "Мисс Валетта". Upper Renfrew Lane 17 номер 15. Он гадал узнать ли что-нибудь по этому адресу. Почему-то ему казалось, что нет, но больше Тэт ничем не мог ему помочь. Дом номер 17 по улице Upper Renfrew Lane выглядел респектабельным, но мрачным. На стук в парад открыла дверь полная женщина с мутными глазами. Мисс Анваллетта Она уже давно уехала. Пору шагнул в дверной проём как раз в тот момент, когда дверь уже собирались захлопнуть. Вы не можете дать мне её адрес. Конечно, не могу, она его не оставила. Когда? Она уехала ещё прошлым летом. Вы не можете мне сказать точно, когда? Из правой руки эркюля Пуаро послышался слабый звук. Это дружески звякнули друг о друга две монеты по полкроны. Женщина с мутными глазами смягчилась почти как по волшебству, она стала самой любезностью. Ну, конечно, я хотела бы вам помочь, сэр. Дайте сообразить. В августе? Нет, раньше, в июле. Да, в июле, наверное, примерно в первую неделю июля. Уехала поспешно, это точно. Вернулась в Италию, я полагаю. Значит, она итальянка, именно так, сэр. И она работала одно время камеристкой у русской танцовщицы, не так ли? Правильно, у мадам Симулиной, э, какое-то такое имя, танцевала в Теспиане, в том балете, от которого все сходили с ума, была одной из звёзд. Вы знаете, почему Мисванлетта бросила своё место, спросил Пуаро. Женщина несколько мгновений колебалась. Прежде чем ответила: "Я не знаю. Её уволили, не так ли?" "Ну, я думаю, там были какие-то неприятности, но имейте в виду, мисс Валлетта почти ничего не рассказывала. Она была не из тех, кто делится с другими. Однако она была просто вне себя. У неё такой вспыльчивый характер, настоящая итальянка. Чёрные глаза так и сверкают, словно она готова пырнуть тебя ножом." Я бы не стал ей перечить, когда она в таком настроении. И вы уверены, что не знаете теперешнего адреса мисс Валлетта? Монетки по полкроны снова ободряюще звякнули. Ответ звучал вполне правдиво. Хотела бы его знать, сэр. Я была бы очень рада вам его дать, но она уехала в спешке. Вот и всё. Да, вот и всё, задумчиво повторил про себя. Поро. Амброуз Вандел, которого оторвали от оживлённого рассказа о декорациях, которые он создавал для будущего балета, с готовностью поделился сведениями. Сандерфилд, Джордж Сандерфилд, неприятный тип. Купается в деньгах, но говорят, он мошенник. Тёмная лошадка в романс балерины, ну, конечно, мой дорогой У него был романс Катерины Екатеринна э, Самушанка. Вы наверняка её видели. О, дорогой мой, она восхитительно прекрасная техника. Лебедь Туалела. Это ты вы видели, конечно, мои декорации. И это другая вещь Дебюсси, или это была э, лесная лань Манина. Её партнёром был Михаил Навгин. Он такой изумительный, правда? И она дружила с сэром Джорджем Сандерфилдом. Да, обычно проводила выходные в его доме у реки. Прекрасный приём он устраивает, как я слышал. Вы не можете представить меня мадмозель Самушанка-Моншар. Ну, дорогой мой, её больше здесь нет, она уехала в Париж или ещё куда-то, очень неожиданно. Знаете, говорят, она была большевистской шпионкой или что-то в этом роде. Я-то лично в это не верю. Знаете, люди любят говорить такие вещи. Катерина всегда делала вид, что она из русских белых, что ее отец был великим князем — обычное дело. Это дает большие преимущества. Ванделл помолчал и вернулся к увлекательной для себя теме. Как я говорил, если вы хотите передать характер Версавии, вам придется окунуться в синицкую традицию. Я выражаю это... И он увлеченно продолжил свои рассуждения. Разговор, о котором Меркюлю Пуаро удалось договориться с сэром Джорджем Сандерфилдом, начался не слишком благоприятно. «Темная лошадка», как его назвал Амброус Вандал, чувствовал себя немного неловко. Сэр Джордж оказался невысоким, коренастым человеком с черными жесткими волосами и складкой жира на шее. — Ну, месье Пуаро, — сказал он, — что я могу для вас сделать? Мы ведь раньше не встречались. — Нет, мы не встречались. — В чем же дело? — Признаюсь, мне очень любопытно. — О, это очень просто. Мне нужна информация. Сэр Джордж смущенно рассмеялся. — Хотите, чтобы я открыл вам какие-то внутренние секреты, а... Не знал, что вы интересуетесь финансами. Речь идёт не о деловых вопросах, речь идёт об одной даме. О, женщина. Сэр Джордж Сандерфилд откинулся на спинку кресла. Казалось, он испытал облегчение. Его голос стал менее напряжённым. Вы были знакомы, я думаю, с мадмозель Катериной Самушенко, спросил Пуаро. Сандерфилд рас смеялся. Да, очаровательное создание. Жаль, что она покинула Лондон. Почему она покинула Лондон? Мой дорогой, я не знаю. Поссорилась с начальством, я полагаю. Она была темпераментна, знаете ли, типичная русская вспыльчивость. Мне жаль, что я не могу вам помочь, но я не имею ни малейшего понятия, где она сейчас. Я не сохранил с ней никаких контактов. В его голосе произвёл намёк на завершение беседы, и он встал. "Но я хочу найти мим адмазоль Самушанка", сказал Пуаро. "Неужели? Речь идёт о её горничной?" "О горничной?" Сандерфилд изумлённо уставился на него. "Возможно, вы помните её горничную?" К сэру Джорджу вернулось всё его смущение. Он неловко ответил: Боже правый, нет с чего бы это. Я помню, что у неё, конечно, была камеристка, довольно неудачная, к тому же всё шныряла, вынюхивала. На вашем месте я бы не верил ни единому слову этой девушке. Она из тех девиц, которые рождаются лгуньями. Так что, в действительности вы довольно хорошо её помните, пробормотал Пуаро. Просто впечатление, вот и всё, поспешно возразил Сандерфилд. Я даже не помню её имени. Дайте подумать. Мария какая-то. Нет, боюсь, я не помогу вам её найти. Простите, Поаро мягко произнёс. Я уже узнал имя Марии Хелен в театре Теспиан, и её адрес. Но я говорю, сэр Джордж, о той горничной, которая была у мадмуазель Самушан Кадо, Марии Хелен. Я говорю о ните Валетта. Сандерфилд широко открыл глаза. "Я совсем её не помню", сказал он. "Мария единственная, которую я помню, невысокая, черноволосая девушка со злыми глазами. Девушка, о которой я говорил, гостила в вашем доме у реки в июне. Ну, всё, что могу сказать, я её не помню", мрачно ответил Сандерфилд. Не думаю, что тогда с ней была камеристка. Мне кажется, вы ошибаетесь. Эркуль Пуаро покачал головой. Он не считал, что ошибается. Мария Хелен быстро взглянула на Пуаро маленькими умными глазками и так же быстро отвела взгляд и сказала ровным спокойным тоном: "Но я точно помню, мисье. Мадам Самушенко наняла меня в последнюю неделю июня. Её прежняя горничная срочно уехала. Вы когда-нибудь слышали, почему эта горничная уехала? Она уехала неожиданно. Вот и всё, что я знаю. Это могла быть болезнь, что-то в этом роде, мадам не говорила. Вам было легко ладить с вашей хозяйкой, спросил Пуаро, девушка пожала плечами. У неё резко менялось настроение. Она попеременно плакала и смеялась, иногда впадала в такое отчаяние, что не разговаривала и не ела, а иногда её охватывало бурное веселье. А не такие эти балерины. Темперамент. А сэр Джордж? Девушка настороженно подняла глаза. В них загорелся неприятный блеск. А, сэр Джордж Сандерфилд. Вы хотите узнать о нём? Может быть, именно это вы хотите знать в действительности, а она была только предлогом. Ах, сэр Джордж, я могла бы рассказать вам о нём кое-что любопытное. Я могла бы рассказать. В этом нет необходимости, перебил её Пуаро. Мариу уставилась на него, открыв рот. В её глазах появилось сердитое разочарование. Я всегда говорил, что вы знаете всё, Алексей Павлович. Кюль Пуаро произнёс эти слова с самой льстивой интонацией. Он размышлял про себя, что его третий подвиг Геракла потребовал больше путешествий и больше интервью, чем можно было вообразить. Это маленькое дело о пропавшей камеристке оказалось одной из самых длинных и самых сложных задач, за которые он когда-либо брался. В этот вечер Оно привело его в ресторан Самовар в Париже, владелец которого, граф Алексей Павлович, гордился тем, что знает всё, что происходит в артистическом мире. Сейчас он самодовольно кивнул. Да-да, мой друг, я знаю, я всегда всё знаю. Вы спрашиваете меня, куда она уехала, эта маленькая Самушенко, эта утончённая балерина. Ах, она была подлинной этой малюткой. Он поцеловал кончики пальцев. Какой огонь, какая самозабвенность! Она бы далеко пошла, она стала бы первой балериной своего времени. И вдруг всё это закончилось. Она упал зла на край света и скоро, ах, очень скоро её забыли. Так где же она, спросил Поаро в Швейцарии, в Агреле-Зальп. Именно туда не уезжают те, у кого появляется сухой кашель. И кто постепенно всё больше худеет, она умрёт, да, она умрёт. У неё характер фаталистки, она несомненно умрёт. Поро кашлянул, чтобы разрушить эти трагические чары. Ему нужна была информация. Вы случайно не помните её горничную? Горничную по имени Нита Валетта. Валетта. Валетта, я помню, что однажды видел горничную на станции, когда провожал Катерину из Лондона. Она была итальянкой из Пизы, не так ли? Да, я уверен, что она была итальянкой родом из Пизы. Сыщик застонал. В таком случае, сказал он, теперь я должен совершить путешествие в Пизу. Эркуль Пуаро стоял на кладбище Кампо-Санто в Пизе и смотрел на могилу. Значит, здесь заканчиваются его поиски, здесь, у этого скромного земляного холмика. Под ним лежит веселое создание, которое тронуло сердце и воображение простого английского механика. Возможно, это лучший конец внезапного странного романа. Теперь девушка будет жить вечно в памяти молодого человека, какой он видел её в те несколько волшебных часов июньского дня. Столкновение противоположных национальностей, разных понятий о жизни, боль разочарования всё это исключено навсегда. Эркен Пัวро печально покачал головой. Его мысли вернулись к разговору с родными Валлетта мать с широким крестьянским лицом, прямо убитый горем отец, черноволосая сестра с плотно сжатыми губами. Это произошло внезапно, синьор, очень внезапно. Хотя её много лет мучили боли, то появлялись, то исчезали, доктор не оставил нам выбора, он сказал, что нужно немедленно сделать операцию и удалить аппендицит, и сразу увёз её в больницу. Да-да, она умерла под наркозом. Так и не очнулась. Мать шмыгнула носом, провормотала. Бьянка всегда была такой умной девочкой. Ужасно, что она умерла такой молодой. Эркюль Пуаро повторил про себя. Она умерла молодой. Эту весть он должен отнести молодому человеку, который так доверчиво попросил его о помощи. Она не для вас, мой друг. Она умерла молодой. Его расследование закончилось здесь, где падающая башня силуэтом вырисовывалась на фоне неба и появлялись первые весенние цветы, бледные и бархатистые, обещая жизнь и радость впереди. Может быть, именно пробуждение весны вызвало в нём мятежное нежелание принять окончательный приговор или что-то другое, что-то шевельнувшееся в глубине его мозга. Слова Фраза имя. Разве всё это не закончилось слишком аккуратно, не совпало слишком точно? Эркул Пуаро вздохнул. Он обязан совершить ещё одно путешествие, чтобы заглушить все возможные сомнения. Он должен поехать в Агреле-Зальп. Здесь, подумал он, действительно край света. Этот снежный карниз Эти разбросанные там и сам хижина и приюты, в каждом из которых лежит неподвижное человеческое существо, сражающееся с коварной смертью. Так Пуаро наконец приехал к Катерине Самушенко. Когда он увидел её, лежащую с обвившимися щеками, на каждой из которых горело ярко-красное пятно, увидел длинные исхудавшие руки, вытянутые поверх одеяла, в нём Шевельнулось воспоминание. Он не помнил ее имени, но действительно некогда видел ее в танце и был захвачен и очарован чудесным искусством, которое заставляет людей забыть о самом искусстве. Он помнил Михаина Новгина в роли охотника, прыгающего и вращающегося в том странном фантастическом лесу, который создало воображение овчар амброзо вандала и вспомнил красивую летающую лань, вечно преследуемую, вечно желанную, золотое прекрасное создание с рожками на голове и сверкающими бронзовыми ножками. Он вспомнил, как она падала в финале подстреленная, и как Михаил Навгин стоял растерянный с телом убитой лани на руках. Екатерина Самушенко смотрела на него с лёгким любопытством. "Я вас раньше никогда не видела, правда?" спросила она. "Что вам от меня нужно?" Эркул Пуаро слегка поклонился. "Ну, сначала, мадам, я хочу поблагодарить вас за ваше искусство, которое когда-то подарило мне прекрасный вечер". Она слабо улыбнулась. "Но я здесь так же по делу. Я долго искал мадам одну вашу горничную. Её звали Нита. Нита она уставилась на него широко раскрытыми испуганными глазами. Что вы знаете о Ните? Я вам расскажу. Сыщик рассказал ей о том вечере, когда сломалась его машина, и о Теди Уильямсоне, который стоял, мял в руке кепку и говорил, заикаясь о своей любви и своих страданиях. Балерина слушала очень внимательно. Когда он закончил, она сказала: "Это трогательно, да, это трогательно". Эркуль Пуаро кивнул. "Да, это сказка Аркадии, не так ли? Что вы можете рассказать мне, мадам, об этой девушке?" Екатерина Самушанко вздохнула. "У меня была горничная, Хуанита. Она была хорошенькая, да, весёлая, светлая душа. С ней случилось то, что так часто происходит с теми, кому благоволят боги. Она умерла молодой. Это были слова Самого Пуаро, последние слова, окончательные слова. Теперь он опять их услышал и всё-таки упорствовал. Она умерла? Да, она умерла. Эркул Пуаро минуту помолчал, потом сказал: "Мне не совсем понятен один момент. Я спросил у сэра Джорджа Сандерфилда об этой вашей горничной, и он, казалось, испугался. Почему это? На лице балерины промелькнуло выражение отвращения. Вы просто сказали ему, что речь идет о моей горничной. Он думал, что вы имеете в виду Марию, ту девушку, которая появилась у меня после ухода Хуаниты. Она пыталась его убрать шантажировать. По-моему, что-то узнал о нём. Она была мерзкой девицей, любопытной, вечно читала чужие письма и шарила в запертых ящиках. Это всё объясняет, пробормотал Пуаром. Он минуту помолчал, потом продолжил так же настойчиво. Фамилия Хуаниты была Валлетта, и она умерла после операции аппендицита в Пизе. Правильно? Он отметил колебание Екатерины, почти незаметное, но тем не менее она чуть помедлила, потом кивнула. Да, это правда, Пуаро задумчиво произнёс. И всё же есть одна мелочь. Её родные называли её не Хуанитой, а Бьянкой. Самушка пожала худыми плечами. Бьянка, Хуанита, разве это имеет значение? Полагаю, ее настоящее имя было Бьянка, но она считала, что имя Хуанита более романтично, и поэтому предпочитала называться этим именем. — А, вы так думаете? — Павро помолчал, а потом уже другим голосом сказал. — У меня есть и другое объяснение. — Какое? — сыщик подался вперед и сказал. У той девушки, которую видел Тэтт Уильямсон, были волосы, которые он назвал похожими на золотые крылья. Он придвинулся ещё ближе. Его палец коснулся двух упругих волн волос Катерины. Золотые крылья, золотые рожки. Всё зависит от того, как на них смотреть. Видит ли человек в вас дьявола или ангела? Вы можете быть и тем, и другим, или, может быть, это всего лишь золотые рожки раненой лани. «Раненая лань», — прошептала Катерина, и ее голос был голосом человека, потерявшего надежду. Пуаро тем временем продолжил. «Все время описание Теда Уильямса меня беспокоило. Оно мне что-то напоминало, и это воспоминание было о вас» о вашем танце в лесу на сверкающих бронзовых ножках. Сказать вам, что я думаю, бадмазаль. Я думаю, что была одна неделя, когда у вас не было горничной, когда вы поехали в Граслан одна, потому что Бьянка Валетта вернулась в Италию, и вы ещё не наняли новую горничную. Вы уже чувствовали ту болезнь, которая с тех пор овладела вами, и однажды остались дома. Когда остальные отправились на целый день на реку, в дверь позвонили, вы пошли открывать и увидели, сказать вам, что вы увидели. Вы увидели молодого человека, простодушного, как ребёнок, и красивого, как бог. И вы придумали для него девушку, не Хуаниту, а Инкогниту. И несколько часов бродили вместе с ним парк один. Последовала длинная пауза. Потом Катерина сказала тихим, хриплым голосом. «По крайней мере, в одном я вас не обманула. Я поведала вам правильный конец этой истории. Нита умрет молодой». «О нет!» — Эркюль Пуаро ударил ладонью по столу. Внезапно он преобразился, стал прозаичным, земным, практичным. «В этом нет никакой необходимости. Вам не нужно умирать!» Вы ведь можете сражаться за свою жизнь не так ли, как любой другой человек. Она покачала головой, грустно, безнадёжно. Какая жизнь меня ждёт? Не на сцене, разумеется, но подумайте, есть и другая жизнь. Ну же, Мадмозель, будьте честной. Ваш отец действительно был великим князем или, скажем, генералом? Она неожиданно рассмеялась. Он водил грузовик в Ленинграде. Превосходно. Тогда почему бы вам не стать женой механика из гаража в деревне и не родить детей красивых как боги, и может быть, с вашими ножками, которые будут танцевать так же, как когда-то танцевали вы? Екатерина ахнула. Но это фантастическая идея. Тем не менее, сказал Эркуль Пуаро с огромным удовлетворением. Я думаю, что она станет реальностью